Напряженная тишина висит неподвижно, словно орел в поднебесье Напряжение тем сильнее, что за Сократом наблюдают его друзья, его сверстники. Молодой Критон, Симон, Пестий, Киреп, Ксандр, Славрун. Они даже дыхание удерживают, чтобы не нарушить глубокой сосредоточенности Сократа. Сам же он дышит громко, порой даже с хрипом, и гудят, скрипят у него под ногами доски лесов, возведенных вокруг изваяния Внимательнее прочих следит за работой Критон. Он и стоит ближе всех к хлопочущему Сократу. Критон изящен. Он кажется хрупким, из здоровяка Сократа вышло бы двое таких. Пастельно-голубая хламида кретонна из дорогой ткани, а единственный перстень с геммой. Ненавязчиво указывает на происхождение его владельца из богатой аристократической семьи. узкое лицо с высоким лбом и тонкими чертами выражает напряженные ожидания Критону, Водвойне важна удача Сократа. Хочется ему, чтоб отец вовремя сделал подарок матери, и чтоб не обманул ожиданий Сократ, которого он глубоко полюбил. Пистий, закончивший учение у отца, чеканщика, худощавый верзила, высится над остальными, любуясь. Он и сам понимает толк в ремесле. Мастерством Сократа. Будущий пекарь Киреп, любитель посмеяться, смотрит на Сократова Селена и не знает, уместно ли будет пошутить насчет того, что Сократ не приделал Селену козлиный хвостик, ведь теперь уже не исправишь. Братья александр и Лавр вместе с отцом разводят под стенами Афин овощи и цветы для рынка на горе. Тогда они познакомились в свое время с Сократом. Он очаровал их остроумными, порой рискован назорными шутками, которыми обменивался с продавцами и покупателями. Сегодня братья очарованы Селеном. Ксандр разглядывает виноградные листья в венке Селена, их форму и прихотливое расположение. Симон не выдержал молчания. Показав на складке селеного хитона, робко выговорил. — А тут ты забыл? Сократ вздрогнул, как от удара. — Что? Я забыл! Где? — чуть не вскрикнул он. — Ах, там! Нет, тут не хочу, чтоб блестело. изваяние не башмак, который ты начищаешь, чтобы он весь блестел. У извояния должны быть тени. И добавил уже мягче, почти задумчиво, как у тебя, у меня, у всех. Симон был соседом Сократа. Лишь высокая ограда отделяла дворик отца Симона, башмачника Лептина, от дворика Сафрониска. Симон с малых лет привык подчиняться Сократу, который привил ему свои вкусы, а в особенности любознательность. Сократ говаривал ты станешь самым образованным башмачником в Греции. Симон принимал это и в шутку, и всерьез. Поэтому он теперь не обиделся на резкость Сократа. А тот ходил вокруг селены все быстрее и быстрее, разглядывал скульптуру со всех сторон, выдувал ртом тонкую мраморную пыль из недоступных щелочек, куском кожи натирал мрамор то тут, то там, и под конец обнял изваяние, шепнул ему в остроконечное ухо, ну вот, мой веселый спутник Диониса, будем же мы с тобой здоровы, Обернулся к юношам от мраморного старика. — Дорогой Критон, — спросил, притворяясь озабоченным, — когда я должен передать Силена твоему отцу? — Послезавтра, — ответил Критон, — не успеешь. «Эвоэ — Эвоэ! — вскричал Сократ. — Я выиграл спор. Силен может отправиться к вам уже сегодня. — Эвоэ! Эвоэ! сократ длинным прыжком соскочил с лесов прямо к друзьям засмеялся счастливо а знаете ли вы петушки мои каков заклад отец критона сказал если закончишь статую к назначенному дню то есть в канун дня рождения моей жены получишь сверхплаты шестнадцать котил неразбавленного хёского вина шестнадцать катил добрый «Хус! Радуйтесь же со мной, мальчики, и выигрыш разопьем вместе!» «Не забегай вперед!» — осадил его Симон. «Прежде отец Кретона должен увидеть Селена, и только если он его примет, будет вино». «Ты прав!» — согласился Сократ. Кретон побежал звать отца. А Сократы вдруг охватили сомнения. Торжества, восторгов будто и не бывало. Самое тягостное для художника неуверенность, как-то будет оценено его произведение. Он старался заглушить, яростно разрушая леса, разбивая их молотком, словно одержимый демонами. Друзья помогали ему, относили доски в сторону, очищали пространство вокруг Селена от обломков мрамора. Сократ мерил изваяние озабоченными вопрошающими взглядами, когда во двор вошел отец Критона. Седой, высокий, он поднял руку в знак привета и направился к Селену. И вдруг попятился в каком-то изумлении, да так и замер. Долго, молча смотрел он, на лице его прорезались морщины, Потом медленно обошел скульптуру, рассматривая ее во всех ракурсах. Не отрывая от статуи взора, проговорил, наконец, — Невероятно! Он в самом деле танцует. И подвыпил добрый весельчак, дон да живой, клянусь, Зевсом. Повернулся к Сократу. Ты один его делал. Сократ ответил утвердительно, и Критонов отец обнял его. — Не знаю, мальчик, сознаешь ли ты, сколь велико твое искусство. Поздравляю тебя и благодарю за то, что смогу порадовать жену изысканным подарком. Сократ жадно ловил слова Критонова отца, но посреди его речи вдруг повернулся и бросился в дом за родителями. Первый он нашел мать. Схватил ее, прижал к своей груди, осыпанный мраморной пылью, расцеловал ей лицо, руки, захлебываясь от счастья и благодарности, оглушил бессвязными выкриками «Я с ума сойду!» Он сказал мне «Нет, ты сама должна услышать, что он говорит, и отец, где он, отец, отец!» — Что случилось? — спросил, входя Сафрониск, но Сократ уже его обнимает, целует его руки жесткие от работы с камнем и тащит обоих к Селену и к Критонову отцу. — То ты им похвалил работу сына, похвалил Сафрониска, хорошо обучил мальчика. А под конец произнес слова, значившие для Сократа, куда больше, чем любая похвала, чем выигрыш хиосского вина или плата за труд. Критонов отец обещал сказать о Сократе влиятельнейшему человеку в Афинах. «Пери Перикл собирает вокруг себя всех, кто способен прославить Афины. Он поддерживает молодых людей в их первом полете. Возможно, Сократа тоже пригласят к нему. Перикл. Около 490-429 годов до нашей эры Выдающийся афинский государственный деятель, полководец, оратор, глава демократического правительства способствовал военному и культурному возвышению Афин. У софрониска от этого голова пошла кругом. Сам он пробивался трудно. Сыну открывается дорога, о какой только мечтать. С волнением, чуть ли не гневно, обрушился он на Сократа. «Не я ли постоянно вбиваю тебе в голову, паршивый мальчишка?» что ты унаследовал мое дарование, ты же ценишь это меньше засохшей оливки. Затем, размахивая своими большими руками, он обратился к Критону-отцу. с молниями Зевса, велика наша с женой радость, что сына хвалишь ты, такой просвещенный человек, знаток искусства». Я и сам думал, что селян ему удался, Однако твое мнение стоит большего. Ведь когда дело касается сына, невольно бываешь пристрастным, но меня словно демоны рвут на части. До того бесит меня мысль, сколько он мог бы сделать, если б не шатался по Афинам, не приставал бы ко всем встречным с назойливыми расспросами о вещах и людях, до которых ему дела нет. Теперь, вижу, я не должен более терпеть этого.